о подготовке которого, конечно, не имел понятия, и действительно повернул назад, когда ему перебежал дорогу Заяц. Во всяком случае, рассказ об этом восходит к нему. И он в самом деле честно сказал потом Николаю Первому, вызвавшему его из ссылки в Москву, что вышел бы на Сенатскую площадь по дружбе с мятежниками. В то время император находился в Москве для коронации, был разгар торжеств. Простить опального поэта было эффектным и дальновидным жестом. Но перед этим Башняк, доносом на тайное общество, доказавший свою пользу в качестве агента, действительно ездил в Псковскую губернию под видом ботанических экскурсий, чтобы разведать о поведении Пушкина. События 14 декабря и следствие над декабристами вывели на арену большой истории Александра Христофоровича Бенкендорфа, который до того был только бравым боевым генералом, командующим кавалерийской дивизией. Настоящая его большая карьера началась в царствовании Николая I, и началась она днем 14 декабря, когда Бенкендорф решительно поддержал Николая Павловича и весь день был с ним рядом. Вообще-то близость к царской семье у Бенкендорфа была врожденная; его мать с детства дружила с императрицей-матерью Марией Федоровной, урожденной вюртембергской принцессой. Там, в Вюртемберге, поговаривали, что это была больше, чем дружба, что Анна Юлиана, баронесса Шиллинг фон Канштадт, в замужестве госпожа Бенкендорф, приходилась Марии Федоровне сводной незаконной сестрой, внебрачной дочерью ее отца. Как бы то ни было, приехав в Россию великая княгиня, по Анне Юлиане, очень скучала и при поддержке мужа великого князя Павла Петровича устроила ее брак с приближенным великого князя генералом Бенкендорфом. После довольно ранней смерти любимой подруги Мария Федоровна присматривала за ее детьми. В царствовании Александра I Бенкендорф сделал неплохую карьеру, но не из ряда вон выходящую. В первой части своей биографии он прославился многочисленными боевыми подвигами и еще более многочисленными и до нельзя разнообразными любовными похождениями. Императрица Александра Федоровна вспоминала, что прежде чем познакомиться с Бенкендорфом в России, немало слышала о нем еще в Германии. Все превозносили его храбрость и сожалели о его безалаберной жизни, в то же время посмеивались над ней меня поразила его степенная наружность, вовсе не соответствовавшая установившейся за ним репутации повесы. Двадцатилетний Бенкендорф начал с того, что, соскучившись спокойной жизнью столичного гвардейца, попросился в свиту генерала Шпрянкт-Портена, ехавшего в большую инспекционную поездку по России, Урал, Сибирь, Забайкалье. Самостоятельно, без генерала, Бенкендорф добрался по рекам аж до Якутска. Повсюду в программу ознакомления с местностью у него непременно входило самое близкое знакомство с представительницами прекрасного пола, не исключая и якуток. Возвратившись из Сибири, Шпрянкт-Портен со свитой отправился на юг, посетил Кавказ, где Бенкендорф напросился волонтером в войска и получил боевое крещение. Далее их путь лежал через Турцию на Корфу, где русский экспедиционный корпус оказывал поддержку греческим повстанцам. На Корфу Бенкендорф формировал легион албанских боевиков и не очень удачно затеял роман с англичанкой, оказавшейся шпионкой. Потом воевал с французами в 1806-1807 годах. После заключения Тильзитского мира был в составе русского посольства в Париже. Александр I отправил пару своих флигель-адъютантов к Наполеону как бы в знак почета, таким образом элегантно внедрив военных шпионов. Из них более эффективным оказался Александр Чернышов, который подкупил писаря военного министерства и получал расписание французской армии даже раньше самого Наполеона одновременно очаровывая императора французов светским лоском. Бенкендорф тоже имел успех в парижском свете, немножко шпионил, заодно влюбился в первую звезду парижской сцены красавицу Мадемуазель Жорж, успевшую побывать любовницей Наполеона. В ту эпоху парижские театры славились по всей Европе, считались лучшими новым словом в искусстве. Наверное, их воздействие на современников и роль в европейском культурном ландшафте можно сравнить с тем, чем в XX веке стал Голливуд. И вот Бенкендорф вскружил голову самой знаменитой парижской актрисе и, обойдя слежку французской полиции, умыкнул мадемуазель Жорж в Россию. Рискованная аналогия, но представим себе, что советский агент вывез в СССР, допустим, Мэрилин Монро. Как бы ни был Бенкендорф влюблен, но на актрисе так и не женился. Она несколько сезонов блистала на петербургской сцене, наконец вышла замуж за коллегу по ремеслу. А неугомонный Александр Христофорович ловко выскользнул из-под надоевшего романа, отбыв в Молдавию на войну с турками. Он был уже полковником. В 1812 году Бенкендорф командовал летучим партизанским отрядом. Его близким боевым товарищем тогда был князь Сергей Григорьевич Волконский, тоже сражавшийся во главе летучего отряда. После того, как французы оставили Москву, Александр Христофорович первым со своим отрядом вошел в город и поначалу исполнял обязанности московского коменданта. Бенкендорф участвовал во множестве сражений. Во время заграничных походов командовал отдельным летучим отрядом на землях Германии, затем в Голландии. Там, освободив от французов Утрехт и Амстердам, он по стечению обстоятельств оказался виновником создания независимого голландского государства. Амстердамские купцы воспользовались прекращением французской оккупации и объявили о создании самостоятельного государства во главе с принцем Вильгельмом Аранским.